Двенадцатое. Пок Хилл. Лето 1975 года. Лето шло своим чередом, и Джей все чаще заходил в переулок покхилл Джо, казалось, был рад его видеть, но помалкивал, когда Джей не приходил. И мальчик целыми днями прятался у канала или железной дороги, охраняя свою неверную территорию, выслеживая Зетта и двух его друзей. Тайник у шлюза больше не был надежен, поэтому Джей вынул коробку с сокровищами из углубления в насыпи и принялся подыскивать место побезопаснее. Наконец нашел. В брошенной машине на свалке. Приклеил коробку скотчем снизу к сгнившему бензобаку. Джей любил этот старый автомобиль. Он часами нежился на его единственном уцелевшем сиденье, спрятанный от чужих глаз буйной зеленью и вдыхал заплесневелый запах старой кожи. Раз или два он слышал невдалеке голос Зетта с приятелями, но припав к низкому брюху машины и крепко зажав амулет Джо в руке, был в безопасности, если только они не надумают сунуть нос внутрь. Он наблюдал и слушал опьяненной радостью слежки за врагами. В такие мгновения он верил в амулет безоговорочно. Лето неизбежно катилось к закату, и Джей понимал, что постепенно полюбил Керби Монгтон. Как не сопротивлялся... Он нашел здесь то, чего у него нигде еще не было. Июль и август неторопливыми белыми шхунами проплывали мимо. Он приходил в перелу к Пок-Хилл почти каждый день. Иногда они с Джо были одни, но слишком часто в доме бывали гости, соседи, друзья, хотя семью у Джо, похоже, не было. Джей иногда ревновал Джо, обижался, что тот тратит время на чужаков. Но Джо всегда был приветлив, ящиками раздавал фрукты из своего сада, пучки моркови, картошку, бутылку ежевичного вина одному, рецепт зубного порошка другому. Он составлял приворотные зелье, чаи, саше. Люди делали вид, будто пришли за овощами и фруктами, а сами таились, тихо перешептывались с Джо, иногда уходили, пряча кулечки из салфеток или кусочки фланели в кулаках или карманах. Денег Джо никогда не требовал. Иногда люди давали ему что-нибудь взамен. Каравай другой хлеба, домашний пирог, сигареты. Джей гадал, где Джо берет деньги, откуда возьмутся пять тысяч фунтов, чтобы купить шато мечты. Но когда он заговаривал об этом, старик лишь смеялся. Сентябрь маячил все ближе и каждый день приобретал особое мучительное значение, становился легендой. Джей гулял вдоль канала, окутанный дымкой ностальгии. Он записывал фразы, которые Джо говорил ему во время долгих бесед над кустами красной смородины и проигрывал их в голове, лежа в постели. Он часами колесил по пустынным, теперь знакомым, дорогам и вдыхал теплый прокопченный воздух. Он взбирался на холм верхнего Керби, окидывал взором темно-фиолетовую шерь пенин и мечтал, чтобы ему было позволено остаться здесь навсегда. Сам Джо, казалось, ничуть не переживал. Он вел себя, как обычно, собирал фрукты и укладывал в ящики, варил варенье из падалицы, выискивал дикорастущие травы и рвал их в полнолуние, собирал чернику в торфяниках и ежевику на насыпи, готовил чатни из помидоров, индийские соус из фруктов или овощей, уваренных с сахаром, пряными травами, специями и уксусом, и острый салат из цветной капусты, саша с лавандой от бессонницы, гаультерию для быстрого исцеления, Гаультерия, вечно зеленый кустарник из семейства Вересковых. Острые перчики и розмарин в масле и маринованный лук на зиму. И, конечно, вино. Все лето Джей вдыхал ароматы варки сусла, брожения, созревания, все сорта вин, свекольная, из гороховых стручков, малиновая, бузинная, шиповниковая, пьяблочная, сливовая, пастернаковое имбирное ежевичное Дом превратился в винокурню. Кастрюли с фруктами кипели на плите. Большие бутыли в оплетке ждали на полу кухни, пока их содержимое разольют в бутылки. Муслин для процеживания сох на бельевой веревке. Сито, ведра, бутылки, воронки лежали ровными рядами, готовые к использованию. Перегонный куб стоял в погребе. Здоровенный медный агрегат, похожий на гигантский чайник, старый, но отполированный и ухоженный. Джо готовил в нем свои спирты, Неразбавленные, пробирающие до слез, чистые дистилляты, которыми заливал летние фрукты, что блестящими рядами выстраивались на полках погреба. Джо называл их картофельной водкой, яблочным соком. процентной крепости. Он клал в них равное количество фруктов и сахара. Получались ликеры. Вишни, сливы, красная смородина, черника. Фрукты окрашивали ликеры фиолетовым, красным и черным, в тусклом свете погреба. Каждая банка была старательно подписана и датирована. Одному этого не съесть за целую жизнь, но Джо не переживал. Большую часть он все равно раздавал. Не считая вина и пары ложек клубничного варенья с утренним тостом, Джей никогда не видел, чтобы Джо употреблял свои экстравагантные заготовки и крепкие напитки. Наверное, старик продает часть запасов зимой, думал Джей, хотя никогда ничего такого не видел. Как правило, Джо отдавал все даром. В сентябре Джей вернулся в школу. Школа Мурландс была ровно такой, какой он ее запомнил. Благоухала пылью, хлоркой, мастикой и слабой, неотвязной, застарелой кухонной вонью. Родительский развод прошел довольно гладко после множества слезливых звонков матери и почтовых переводов хлебного барона. Как ни странно, Джей ничего не почувствовал. За лето ярость его превратилась в равнодушие. Злость почему-то казалась ему слишком детской. Он писал Джо примерно раз в месяц, хотя старик никогда не был столь пунктуален. Писатель из него никудышный, признался он, и удовлетворился открыткой на Рождество и парой строчек в конце семестра. Его молчание не беспокоило Джея, достаточно было знать, что Джо никуда не делся. Летом Джей вернулся в Керби-Монктон. Отчасти потому, что настаивал сам, впрочем, он видел, что родители втайне вздохнули с облегчением. Мать как раз снималась в Ирландии, а хлебный барон проводил лето на яхте, если верить слухам, в компании юной модели по имени Кандида. Дженни, раздумывая, смылся в Покхилл.